Глава десятая Когда принц и генерал поднимали меня, поправляли на мне платье, я стыдливо прятала глаза и не смела им препятствовать. «Спасибо», — пробормотала я, — «мне и правда пора». «Я отвезу тебя», — Инг потянул меня к себе. «Может, тебе лучше дождаться свою невесту и провести праздник с ней?» — снова зарычал Эльмар. А у меня в голове уже все мысли путались. Невеста? Какая невеста? В следующее мгновение закружился вихрь, и я заметила, как Инг отступил, бросив на меня извиняющийся взгляд, и нас с генералом перенесло в мою гостиную. Внутри было душно, перед выходом я закрыла все окна. Сейчас генерал открыл их, и в комнате ворвался чистый свежий воздух, от чего мне стало чуть легче. Простите, я и правда не могла ему отказать. Мне было скучно. Заплетающимся языком начала оправдываться, но эльф меня прервал. Брось, не хотела со мной оставаться. Я сразу понял. Но почему не сказала сразу? Из-за земли? Да я бы отдал тебе этот двор и так. Мне нужен-то только кусок за той стеной. Отдал бы? Да. Тогда чего ради вы надо мной издевались? К чему этот забор несчастный установили? Потому что тогда он мне был нужен. «Не надо, Ари, прошу тебя. Не спрашивай то, на что я никогда тебе не отвечу, ладно? Не ввязывайся. Живи, пеки свои печеньки, продавай, ходи гулять. Бжорк – красивый город, столица. А ты все безвылазно сидишь здесь. Почему?» «Дел еще много. Вон, посмотрите, в каком состоянии мой дом. А мне все это ремонтировать, печь менять, холодильные шкафы работают уже плохо. А мне не на что все это делать». Я вываливала на генерала всё, что накопилось в моей голове. В другое время ни за что бы этого не сделала, но сейчас мне нестерпимо хотелось поделиться проблемами хоть с кем-то. Я замолчала и похлопала ресницами. Ильмар выглядел грустным и больше не злился. Внутри снова что-то защемило, и меня охватила такая нежность к этому мужчине. Эти его синенькие глаза, длинные белые волосы, мне вдруг захотелось потрогать его ушки. Никогда не трогала ушки эльфов, еле слышно пробормотала я и потянулась пальчиками к голове генерала. Что? Обнимите меня, генерал Визар. Вы ведь испортили мой план на сегодняшний вечер. Какой план? недоумённо переспросил он, а потом закатил глаза. Что ты пила на площади? Не знаю, что-то вкусненькое с пузырьками. Ясно. Так какой план у тебя был? Потупила взгляд в пол. И шаркнула ножкой. Губы горели, а щёки ещё сильнее. Ну не смешно уже, правда? Мне 18, а я ни разу ни единого разочка не целовалась. Мой первый поцелуй. Скинула голову и задрала подбородок выше. Я никогда ещё не целовалась, и мне было интересно попробовать, каково это. "И почему же ты выбрала для этой цели Инга?" насмешливо спросил эльф, но в его взгляде загорелись заинтересованные искорки. "Ну а кого ещё?" Не вас же, лицо уже не просто горело, оно пылало. Я и охнуть не успела, как была заключена в кольцо рук Эльмара, а его лицо оказалось так близко к моему, и тело, моё предательское тело прижалось к мужчине. Горячее дыхание на моих губах окончательно выбило почву из-под ног. Эльф томно прикрыл глаза и еле слышно зарычал, когда мои руки заскользили по его спине. Арина Я хочу поцелуй, Эльмар. Ты украл у меня возможность сделать это на площади. Так что, возвращай, шипнула я. Он подхватил меня на руки, словно пушинку, и быстро переместился наверх, в спальню. Уложил на кровать, чмокнул в щёку и накрыл одеялом. Всё произошло так быстро, я и возмутиться не успела. "Генерал Визар, спи, Арина, уже поздно", погасил светильник на тумбочке. Я хотела ещё поворчать, Но усталость взяла своё, и глаза закрылись. В полудрёме или в бреду услышала, как эльф сказал. «Будут у тебя поцелуи. Много. Только не с ним. Пожалуйста!» Хлопнула дверь, и я окончательно провалилась в сон. Проснулась, когда солнце было уже высоко. Осознав это, подскочила, как ужаленная. В ужасе осмотрела своё помятое платье и не менее помятое лицо. Сморщилась, и губы чуть не лопнули от сухости. В горле образовалась пустыня, а на голове воронье гнездо. Заказы, чёрт. С такой скоростью собираются солдаты в армии. Через 10 минут я спускалась вниз в простом свежем платье. Волосы собрала в косу, причём расчесать их не смогла, и как буду их промывать сегодня, не знаю. В гостиной царил полумрак. Окно было закрыто и завешено занавесками. Внутри было тихо, а вот снаружи раздавались чьи-то голоса. Прислушавшись, Я узнала голос Ильмара. И вот, услышав его, я вдруг мгновенно вспомнила всё, что было вчера. Пунцова вбежала в баню, умылась ледяной водой и с бешено колотящимся сердцем вышла на улицу. Арина, мы пришли за нашими заказами, а нас не пускают, выкрикнул из толпы женщин какой-то мальчуган. Генерал стоял у двери со сложенными на груди руками и перевёл на меня взгляд, когда я подошла поближе. Мол, сделал всё, что мог, дальше сама. И вошёл в дом, оставив меня одну среди голодных женщин. Дорогие мои, я приболела и, к сожалению, не успела приготовить то, что вы просили, но уверяю вас, вечером всё будет готово. Приходите, пожалуйста, к 7 часам. У меня был такой жалостливый голосок, что покупательницы сменили свои подозрительные взгляды на понимающие. Одна даже пожелала мне скорее поправляться, и они все ушли. Но ну, а мне предстояло до 7 вечера испечь две зебры, 50 и клевер и кучу корзинок с белковым кремом. Постояла еще немного, приходя в себя, повдыхала чистый воздух с ароматом фиалок и пошла на кухню, где меня уже ждал эльф. Он расположился за столом, на котором стояли две тарелки с омлетом и корзинка свежих булочек, купленных, разумеется, я-то ничего не пекла. «Садись, позавтракай!» «Позавтракай? Да мне сейчас и кусок в горло не полез бы. Тошнит еще!» Я, как застыла в дверях, так и стояла, стыдливо опустив взгляд в пол. Спасибо не хочется, но благодарю за заботу. Я осторожно взглянула на мужчину. Он прищурившись осматривал меня с головы до ног, но от еды не оторвался. Вам не пора? Да и ваших рабочих что-то не видно. Я думал, мы вчера перешли на ты. Усмехнулся Эльф, а у меня вспыхнуло лицо. Простите, больше такого не повторится. А жаль, Что? Мужчина отложил салфетку с колена на соседний стул, встал и подошёл ко мне. Двигался медленно, словно хищник почуевший добычу, и не разрывая зрительный контакт. Я пыталась отвести глаза, но не могла. Отскочить в последний момент тоже, поэтому оказалась прижата к дверному косяку, не вырваться. Так ты хотела со мной поцеловаться? Но если бы мы сделали это вчера, я бы чувствовал себя последним подонком. «Поэтому спрошу сейчас. Ты хочешь моего поцелуя?» «Да вы что несёте, генерал Визар?» Я включила дурочку. Только дурочка меня спасала в такие моменты. «Я даже не помню этого. А целоваться я хотела не с вами, а с Ингом». «С Ингом? Уверена? С младшим лордом Архангольдера? Парнем, которому осталось жить всего ничего? С тем, у кого через год свадебный отбор, и он женится?» Я не желала этого слышать, закрыла уши руками и, как маленькая девочка, зажмурила глаза. «Вы все врете. Что значит жить осталось недолго? Инг болен? И что еще за свадебный отбор?» «Он сам тебе расскажет. А я напомню лишь, что сегодняшний вечер ты обещала мне. И торт. Торт обязательно». «Никакого вам торта пока не расскажете, что с Ингом!» Выкрикнула, и в этот момент открылась дверь. Что за проходной двор в моём доме? Инк, растрёпанный и заметно помятый, по-хозяйски прошёл к дивану и поставил на столик фляжку с водой. Откинулся на спину и, закрыв глаза, вздохнул. Что за дурь дом происходит в этом доме? Раздалось в открытое окно, и когда я, повернувшись, увидела совушку Эльфа, заорала как ненормальная. Говорящая сова. Мало того, что с рогами, так она ещё и говорит. Я бы списала это на галлюцинации от усталости, но... «Ну, Ви, я же просил!» Недовольно шикнул Эльмар. «Прости, Мар, не могла удержаться. Подобных сцен я не видела за всю свою жизнь», фыркнула совушка и упорхнула на улицу. А я медленно стала оседать на пол. Эльф подхватил меня и усадил рядом с Ингом. Вам нужно поговорить, я так понимаю, а мне дорисовать разметки. Я зайду вечером, Марина, не забудь. Мы с принцем остались вдвоём. Я поёрзала на месте, отводя взгляд, но что странно, перед ингом мне не было ни капельки стыдно за своё вчерашнее поведение. Я просто очень хотела знать, что с ним. Я слышал, произнёс принц, словно прочитав мои мысли. Он сказал правду. Ты умираешь? Ты болен? Еле слышно прошептала я. Страшно произносить такие слова вслух, хотя если подумать, я сама умерла не так давно. Нет, Арина, я не болен. Я пустышка, не дракон, не маг. Я обычный человек. Мой срок жизни чуть меньше века. Так получилось, спокойно ответил Инг, а потом горько усмехнулся. Наголиный, мой старший брат, средний лорд Эшел Дарк тоже не сын нашего отца, но его настоящий отец дракон, и Эшел дракон. И даже имеет уникальную возможность путешествовать по другим мирам, когда в тех мирах рождается кто-то с магией. А вот мой настоящий отец неизвестен кто, и по всей видимости, не нашей расы. Обычно смешение рас никак не влияет на то, кем родится ребёнок. Мой случай скорее исключение, нежели закономерность. В гостиной воцарилась тишина. Я сжала пальцы парня в своих руках, хотела поддержать как-то, но он лукаво подмигнул и весело произнёс: Всё в порядке. Мне просто не повезло. А я? Я ведь тоже человек. Этот вопрос меня волновал больше всего. Я боялась говорить об этом Ингу, но всё же сказала. Интуиция подсказывала, что принц меня не придаст. Что ты такое говоришь, Арина? Ты дочь герцога Дерберисколя, сильнейшего мага. Ты что, тоже нагуленная? Я упавшая, ухмыльнулась грустно и встретилась с шокированным взглядом парня. Я попаданка Инг Вот так. Так, повторил он, а потом скочил, походил туда-сюда мимо дивана и снова сел. "Но ну нет, Арина, ты маг. Не имея силы, ты бы не попала в этот мир. Для обычных людей проход закрыт. Так что твоя жизнь будет долгой. Погоди, так если тебя не привёл мой брат, значит, ты умерла там?" "Угу, меня сбила машина". "Машина? Экипаж такой". Закатила я глаза и улыбнулась. Понятно. Ильмар знает? Угу. Мы посидели, взявшись за руки, думая каждый о своём. Но одного я не могла не спросить. Генерал сказал, что ты женишься, про какой-то отбор невест. Что это? Я на него подписался, когда наш старший брат женился. Он кронпринц, и ему положен свадебный сезон и супруга не по любви, а та, что подходит на роль королевы. Я тогда был мелким, и мне очень уж понравился тот отбор. Знаешь, все эти девушки, их было так много, все красивые, умные, женственные. Они были идеальны. Я смотрел на них и думал, что когда вырасту, тоже обязательно буду вот так сидеть на троне справа от отца и выбирать одну счастливцу из двадцати. В общем, тогда я поговорил с отцом. Он не был против, и был объявлен новый свадебный сезон через 7 лет. Это на следующий год. А отменить нельзя? Я удивлённо выгнула бровь. Нет, нельзя. Отмена выбора невесты окажется чёрным пятном на моей чести. Я могу лишь надеяться на то, что узнав о моей, так сказать, уникальности, ни одна невеста на отбор не приедет и выбирать будет не с кого. Кстати, скоро во все богатые и известные семьи будут рассылаться приглашения, а ответ придёт только за месяц до празднества. Так что мне ждать ещё почти год, потом выбирать невесту. Если я её не выберу, то свадебный сезон будет закрыт, а я свободен, но ближайший год нервотрёпка предстоит знатная. Да уж, меня передёрнуло. В моей голове не укладывалось, как можно соревноваться за сердце мужчины с толпой девиц. Я уверена, на таких отборах потенциальные невесты заботятся не о том, как понравиться принцу, а как выжить при такой конкуренции. В общем, вроде бы мы всё выяснили. Ты не злишься на меня? Угу, согласилась и быстро добавила: Нет, конечно, не злюсь. Обсуждать вчерашнее никто из нас не спешил. Да и взглянув по-новому на принца, я уже не чувствовала к нему ни капли симпатии. Нет, он мне нравился, конечно, но как друг, не больше. О чём ему и сообщила. А жаль, я бы хотел видеть тебя на отборе. Уволь меня от этого, расхохоталась я. Я не стану защищать свои волосы от цепких пальцев других невест. Там, наверное, ещё и соревнования какие-нибудь проходят. Конечно, одно из них мне нравится особенно сильно. Кто лучше справится с пеленанием воображаемого наследника, и это при том, что во дворце прислуги больше, чем жителей в городе. Теперь мы оба покатывались со смеху и не заметили, как в окне, которое было напротив окна эльфийского дома, появился генерал. Он сидел на подоконнике и наблюдал за нами, но когда я его увидела, то меня обожгло таким яростным взглядом, что мой смех разом оборвался. Я вижу, вы поговорили. Он вздрогнул на пол. Тебе помочь с заказами. Хотела отказаться, но вспомнила количество заказанного и скривившись, кивнула. Инк отнял свои руки у меня и встал. Арина, я прошу прощения, но я не смогу поучаствовать в кулинарных забавах. У меня аудиенция у лорда. Ты к своему собственному отцу ходишь по записи? Ну вы, он занятой человек, и так положено, ведь я живу отдельно, в правом крыле дворца. Принц засмеялся, и я вместе с ним. Веселый парень. Жаль, ничего с ним не получилось бы. В первые полчаса на кухне установился бедлам. Повсюду были раскиданы миски, чашки и все в муке. Это генерал пытался замесить тесто. И ведь я ему все подробно объяснила, а сама ушла в магазин за сливочным маслом. Вот как чувствовала, что не стоит оставлять его одного. — У меня получилось! — крикнул измазанный в тесте эльф и с сияющим лицом протянул мне миску. Я осторожно заглянула в неё и удивлённо хмыкнула. На вид тесто было нужного цвета. Потыкав пальцем, убедилась в эластичности. Молодец, похвалила, всё ещё не веря, что у него получилось. Ну а кухню отмоет сам. Пока он сметал муку в одну кучку на полу, мыл чашки, я выпекла корзинки. Оставалось сделать белковый крем, который и в клер и тоже пойдёт. Удобно, можно сказать, двух зайцев одним махом. Грохот, раздавшийся в гостиной, перекрыл шум, донёсшийся с улицы. Я обернулась на окно и увидела перепуганного Аксиния с широким деревянным кругом. Он видимо катил его как колесо, но что-то нарушило равновесие, и круг упал прямо на колодец, снеся лебёдку. Мужичок жалостливо посмотрел на меня, но потом перевёл взгляд на окно гостиной, увидел эльфа и провёл ребром ладони по своей шее. Поняв этот жест, я кивнула. И мой помощник очень быстро уволок деревянный круг за дом, как раз в тот момент, когда генерал вышел из дома. "Ильмар!" крикнула я, не заметив, что обратилась просто по имени. А впрочем, он ведь говорил, что мы уже на ты. У меня получилось отвлечь генерала. Он вернулся в дом и поставил железный столик обратно на ножки, об которые до этого споткнулся, вызвав грохот. Я улыбнулась мужчине и поманила пальцем. "Хочешь попробовать, что приготовил?" "Конечно." Горделиев выпятил грудь и прошествовал к кухонному столу. Тоскливо обвёл взглядом пустые песочные корзинки и с надеждой в голосе спросил: "Пробовать только тесто?" Угу, кивнула и отвернулась, чтобы он не видел, как я беззвучно смеюсь. Спустя минуту раздалось тихое: "Надо переделать". Я откусила корзинку, сосредоточенно переживала и побежала пить воду. Они были пересолены жутко пересоленные. «Но ты же сама говорила, ложку сахара, стакан соли!» — обиженно прокричал мне вслед эльф. «Да, только наоборот!» В общем, споря и ругаясь, с горем пополам все заказы были сделаны. Генералу я доверила только доставать уже готовые изделия из печи, и то спустя час, жалуясь на жару, стянул жилет и рубашку. «Невыносимо!» «Да что ты!» — притворно удивилась я. Я завтра принесу плиту, специальную. На кухне лорда стоят такие. Это не совсем обычные плиты-артефакты. Их изготавливал сам мистер Пабицен. На них никогда ничего не сгорает. Услышав только принесу плиту, мои глаза увеличились в два раза. Я не смогу за неё заплатить. Брось, считай это мой подарок на новоселье. Хотела ли отказаться? Да. Могла ли? Нет. Внутреннюю борьбу разрешило воспоминание о том, что Эльф у меня огород забрал. Спасибо, она мне правда нужна. Ильмар ничего не ответил, завязал бантиком ленточку на последней коробке с фруктовыми корзинками и выставил её на подоконник. Как раз подошли первые заказчики. "Леди, ваша выпечка изумительна", промурлыкала полненькая женщина, уминая свой клер прямо не отходя от кассы. "Спасибо, я рада, что вам нравится" искренне улыбнулась ей у меня помолвка на следующей неделе и я бы хотела заказать у вас торт но торт необычный и довольно большой справитесь я думала всего минуту потом мелькнула мысль сколько возьму за этот торт и кивнула да если это возможно нарисуйте то что хотите видеть или же опишите словами это будет что-то вроде технического задания а по нему я уже испеку то что вам нужно благодарю Женщина ушла, остальные заказы были розданы, выручка подсчитана. Довольная сегодняшним днём, я добавила в мешочек с золотыми монетами ещё восемьдесят и растянулась на диване в гостиной. Ноги и руки гудели, в голове вообще варилась какая-то каша, густая, вязкая. «Арина, а наш торт где?» – раздалось прямо над моей головой. Я нехотя открыла глаза и встретилась с просящим взглядом эльфа. Ответить хотелось в рифму